Глава 13. Такая, какой она могла стать. Вблизи замок напоминал произведение искусства. Да, он оказался до смешного мал, больше напоминая особняк, чем королевский дворец. Но убранство даже внешних стен поражало воображение. Издалека не было возможности рассмотреть тонкие узоры, выточенные на белом камне, и инкрустацию розовыми минералами, похожими на опалы. Когда на них падали лучи солнца, Они взрывались фейерверком блестящих огней, а потом еще долго искрились и переливались, будто сохраняли в себе кусочек светила. Эсмина видела эти вспышки из беседки, но думала, что солнечный свет отражался в окнах. С трудом уговорив Уилле оторваться от красивых блестяшек, она поднялась по лестнице с изящными резными перилами и оказалась перед дверью, на створках которой были когда-то изображены солнце и луна. Сейчас от светил остались лишь намеки. Лепнина местами отвалилась, а там, где рельеф еще сохранялся, его густо покрывали розовые плети, захватившие власть в заброшенном замке. Створку двери Эсмина толкнуть не успела. Она распахнулась сама с внезапно налетевшим сквозняком. Внутри было холодно и темно, но ожидаемого запаха старости и плесени не ощущалось. Свет из открытой двери уронил дорожку на мозаичный пол и лестницу, уходившую наверх. Постепенно глаза привыкли к полумраку, и Эсмина разглядела изысканную мебель. Большой камин, картины и ковры, причудливые светильники. Всё нетронутое тленом. Вазы для цветов стояли пустые, значит, люди прибрали замок перед тем, как его покинуть. Она собиралась подняться по лестнице, но внимание привлекла Уилли. Девочка, как зачарованная медленно, направлялась по коридору, ведущему налево. Стало совсем грустно. Похоже, они все таки нашли ее могилу. Последовав за ребёнком, Эсмина вскоре оказалась в просторном зале, где царство тьмы отступило. То ли сокон сняли шторы, то ли их там никогда не было, но солнечный свет свободно проникал в большую комнату, освещая каждый ее уголок. У дальней стены на пьедестале со ступенями возвышалось резное, украшенное множеством деталей кресла, и не было никаких сомнений, что оно — тот самый трон, на который должен сесть носитель королевской крови, чтобы разбудить фей и прогнать из страны зло. Одну стену занимала галерея окон, на противоположной разместились гигантские портреты в пол. Рядом с троном Эсмина вдруг заметила еще одно кресло, чуть меньше, и задумалась, куда именно усадить Уилли. Второе кресло стояло не на пьедестале, но выглядело не менее царственно, чем первое. Оно тоже было похоже на трон. Вспомнив, что у королевы был муж, который официально страной не правил, но являлся первым советником, Эсмина решила, что это его кресло. Между тем Уилли направилась отнюдь не к трону. Постояв на середине зала, девочка обернулась к Эсмине, потопталась и вдруг бросилась ей в объятия. Их, конечно, не получилось. Проскочив сквозь человека, Уилли залопотала на своем языке, попыталась что-то показать на пальцах, но потом подняла руку и просто помахала. Эсмина поняла, что девочка с ней прощается, и у нее похолодело на сердце. Неужели ее убили в тронном зале? А выглядело все так мирно, красиво, зная, что она здесь бессильна. Эсмина приложила руку к сердцу, затем к губам, потом послала уилья воздушный поцелуй, настолько нежный, насколько могла. Девочка посмотрела на нее еще какое-то время, а потом развернулась и быстро направилась к портрету, который висел рядом с тронами. Бросив последний взгляд на женщину, в мгновение ока она исчезла. Эсмина подняла глаза на портрет и обомлела. Там была изображена девочка, похожая на Уилли, и в то же время будто бы не она. Богатая одежда и маленькая корона в темных кудрях подсказывали, что на портрете не просто прелестная малышка, а наследница королевства. У нее были брюзовые глаза и овалы лица, показавшиеся Эсмине знакомым. Женщина подошла ближе и прочитала надпись, На золоченой табличке. «Возлюбленная дочь наша, Уилхимина первая, такая, какой она могла стать». Эсмина положила руку на живот, почувствовав внезапную боль. «Девочка моя», — прошептала она, без сил опустившись на краешек кресла. Воспоминания обрушились с такой силой, что Эсмину смяло, будто штурмовой волной. Она скорчилась на троне, схватилась за голову и потерялась в океане прошлого. «Это действительно произошло здесь» в тронном зале. Уэлхемина умерла, не родившись, так как жизнь беременной королевы была прервана укусом вампира. Преграды, которые так долго и мучительно выстраивал в ее памяти Крой, наконец рухнули, обнажив ту самую точку До. У королевы Эсмины была человеческая жизнь, и она была в ней счастлива. Она любила свою страну, своего мужа и девочку, которая должна была родиться через пять месяцев. Готенрук слыл сильным королевством, потому что издревле королевский трон охраняли феи-ангелы, подчинявшиеся только королю или королеве. Так случилось, что первый из фей влюбился в молодую королеву, которая пришла к власти после смерти отца, но Эсмина не отвечала ему взаимностью. Когда же королева встретила любовь в своей жизни и вышла замуж за молодого ученого Доминика, первый из фей возненавидел его и поклялся уничтожить. Доминик, ревную жену к могущественному фею, увлекся магией. Тот же, задумав нехорошее, притворился его другом и уговорил Доминика стать адептом черной магии, чтобы получить такие же способности, как и у фей. И тогда, мол, королева станет любить мужа еще больше. Когда король решился провести ритуал, который изменил бы его человеческую природу, первый из фей подменил книги, собираясь во время церемонии столкнуть Доминика в ад и самому занять его место. Но темный хозяин, мечтающий проникнуть в мир людей со своим нечистым воинством, всегда пристально смотрит за делами человеческими. На этот раз он не просто наблюдал, но вмешался. А в результате ошибку допустили оба участника ритуала, и король, и первый из фей, который ему помогал. Фей первым осознал, что произойдет, и раскаявшись, спас Доминика, заслонив его собой. Из тела первого фея темный хозяин сотворил врата через которые в Готенрук хлынул поток нечистой силы. Дьявол всегда озабочен, где расселить своих детей, и невинное доселе Готенружское королевство было тем еще лакомым кусочком. Феи сражались храбро, но колдовство темного хозяина превратило их в розы. Королевская чита исчезла, Готенрук наводнили вампиры, а выжившие после сражений люди спрятались в замках, крепостях и городах, которых становилось все меньше. Заброшенные Готенружское королевство заполонили леса и нечистая сила. Все это Эсмина узнала уже после, сидя в заточении в одном из замков кроина. Она сломалась не сразу. Долгие годы ее разум сопротивлялся демонической сущности, в которую ее превратили. Но магия и гипноз кроина, в конце концов лишили ее памяти, заставив забыть и мужа, о судьбе которого она так и не узнала, и нерожденную девочку, которая умерла в ней в тот самый момент, когда Кроен укусил королеву в тронном зале Готенруга. Эсмина вспомнила все, в том числе и то, что портрета Уилхимины в тронном зале раньше не было. Она никогда не считала Ника виноватым в случившемся, но, похоже, он был другого мнения. Вот что говорили его глаза, когда они прощались через решетку в саду. Он просил у нее прощения. Эсмина без сил откинулась на спинку трона, бездумно наблюдая, как преображается сад. Бутоны рос раскрывались, выпуская из себя крошечных летающих фей, которые увеличивались в размерах до человеческого роста, подлетали к окнам и, помахав ей рукой, деловито уносились в разных направлениях. Да уж, у них точно было много работы. Столько нечисти, сколько поселилось в Готенруге, нет ни в одном королевстве. Представив, какая бойня сейчас начнётся, Эсмина похолодела, но от кровавых образов отмахнулась. Она мечтала о месте. Пусть вампиры получают то, что заслужили. Но вдруг... Вспомнился Даник с молодыми вампирами и вегетарианцами, мечтающими об искусственной крови. Потом Гайда, не считавшая себя нечистой силой, но наверняка тоже уже встретившаяся с феями. Пусть она была и с по-прежнему неприятно, но медведица ей помогла. От этих мыслей королева тоже отмахнулась и вдруг вспомнила о листочке, который дал ей Доминик перед расставанием. Вот он шанс. Ее муж всегда отличался проницательным умом, был тем еще хитрюга и всегда имел запасной план. Она вернёт его так, как он вернул ее. В голове вертелось тысяча вопросов о том, что ему пришлось пережить, как сумел выжить, почему ни разу не намекнул ей, кто он на самом деле. Или все таки намекал. Вдруг вспомнились его взгляды, касания, улыбки. Он всегда был прежним. Это она была, другой. Пальцы дрожали, когда Эсмина разворачивала листок и не сумела сдержать горестный вздох, когда поняла, что Ник снова ей солгал. То было не заклинание освобождения его души, а письмо от одного любящего сердца другому. «Милая, дорогая, родная моя Эсмина, тысячу раз я просила тебя прощения и знал, что не сумеешь меня простить, потому что я сам никогда себя не прощу. Я прощаюсь с тобой. Верю надеюсь, что твоя новая человеческая жизнь подарит тебе любовь и счастье, которое не смог дать я. Прости за то, что было, и за то, что не смог спасти тебя быстрее. Поняв, что времени моей жизни не хватит, чтобы тебя найти, я продал душу темному хозяину и стал чернокнижником. Я обманул тебя, обратного пути из этого царства нет. Не существует заклинания, способного оживить мою душу, издевка судьбы. Я имел все, но думал, что могу обрести счастье еще больше, получив тайные знания мира. Увы, счастья в них не оказалось. А за исправление ошибки пришлось платить слишком высокую цену. Найти и поймать Кройна было непросто, а еще сложнее его убить. Ведь вместе с ним могла умереть и ты. Мне пришлось сотворить образ нашей нерожденной дочери, чтобы заставить тебя завидовать людям и мечтать о возвращении человеческой сущности. Уилли с этим справилась. Я не тревожил ее душу. Тот образ, что сопровождал тебя к замку — Был создан моим воображением, как и картина, которую я нарисовал. За сто лет можно многому научиться. С надеждой на искупление и вечной любовью в сердце. Твой ник». Эсмина плакала долго. Так долго, что раскалывающаяся голова превратилась в огненный шар, который каким-то образом разместился у нее на плечах. Каждое движение превращалось в страдание, но королева не обращала внимания ни на что. Она была безутешна. Неизвестно, сколько Эсмина просидела бы на троне, если бы лучи заходящего солнца не ослепили ее заплаканные глаза. Подняв взгляд, она случайно посмотрела на портрет Уилл и вздрогнула. Вместо девочки с холста на нее глядел безобразный старик с узким лицом и красными глазами. Чем-то он напоминал кроина, но Эсмина вдруг поняла, кто пожаловал к ней в гости в заброшенный замок, где пока звучали только рыдания. Перед тёмным хозяином обычно вставали даже короли и королевы. Но эсмина, убитая горем, плевала на традиции и осторожность. Феи за окном стало больше. Они тревожно заглядывали, безмолвно спрашивая, нужно ли прогнать непрошенного гостя. Но королева лишь махнула рукой. Ей было все равно. «Мои дети уходят из твоей страны. Но торжествую я, а не ты», довольно произнес темный, глядя на нее красным взором. «Прошло столько лет». А ты все так же любишь его, верно? не унимался он, потому что Эсмина молчала. Ты еще не старая, можешь найти нового, но ник всегда будет первым в твоем сердце. Ах, какая печальная у тебя судьба, королева. Сделка, твердо произнесла Эсмина, понимая, что показывать дьяволу эмоции глупо. С темным надо было вести себя исключительно по-деловому. Я предлагаю сделку, решительно повторила она. И что ты можешь мне предложить? издевательски спросил темный, но Эсмина чувствовала, рыбка проглотила наживку. «Допустим, твои феи прогонят моих из страны. Но сама ты никто», — продолжил дьявол. «За сто лет преданных тебе людей не осталось. А кто помнит, никогда тебя не простит. Ведь ты убила стольких гутенрушцев. Впрочем, вампир в тебе еще остался. Не удивлюсь, если ты развяжешь еще одну кровавую войну ради власти. Признавать тебя могут только перед угрозой большей силы. «Не болтай, а слушай», — прервала его эсмина. «До моей страны тебе больше нет дела. Лучше о себе подумай. Говорят, твоих нечистых детей становится все больше. И в аду сейчас весьма тесно. А подселить их к людям не всегда получается. Я предлагаю вот что. Ты возвращаешь моего мужа, а я разрешу остаться тем нечистым, которые согласятся подчиняться нашим законам. Они станут полноправными жителями Готенруга, но в своих округах и поселениях. Никаких войн с людьми больше не будет. Зато и бежать не придется, и тебе с ними в аду теснится тоже. Старик на потрете думал недолго, словно ответ был заготовлен у него давно, в ту секунду, как он начал разговор с королевой. «Согласен», — кивнул он, а в глазах его блестела хитринка. и Эсмина его взгляд выдержала. «Может, дьявол и думал ее провести, но ему придется попотеть, так как в ней действительно еще продолжал жить хищник». И этот зверь, посаженный на короткую цепь, собирался крепко охранять свои земли. Королевский совет шёл допоздна. Мирный договор между четырьмя новыми областями Готенруга, в которых расселились люди, вампиры, оборотни и остальная нечисть, не имеющая крупных кланов, заключали уже неделю, но сегодня стороны, наконец, пришли к согласию. Феи сдержали слово, данные Смине, и кровавых разборок с нечистью не устраивали. Несмотря на то, что прошло столетие, их преданность королевской крови осталась неизменна. Хотя советники от всех диаспор желали обсудить детали, Эсмина объявила перерыв и, покинув тронный зал, поднялась к себе, чтобы передохнуть. Прошло два месяца с тех пор, как она перешагнула ворота Готенруга, и было трудно поверить, как многое изменилось за это время. Открыв окно... Она прислонилась к стене, позволяя свежему, напоенному цветочными ароматами воздуху наполнить комнату. В саду по-прежнему цвели розы, любимые цветы фей. Сзади неслышно подошел Ник и молча, обняв ее, положил голову ей на плечо. Он постарел. Дьявол вернул его душу, но забрал годы. Исмина не знала, сколько лет им обоим. Да это и не важно. Важно то, что в их жизни больше нет никакой черной магии. Своего кровожадного зверя Эсмина успешно держала под контролем. А Ник заменил колдовство рисованием. Теперь он создавал прекрасные картины, наполненные жизнью и теплом, и совершенно не хотел заниматься политикой. Как Эсмина его обратно не звала. Впрочем, она не настаивала. Знала, скоро у Ника появится работа. Вечно занятая мать будет несказанно любить свою дочь, но все время отдавать ей не сможет. Уилли, которая должна была родиться через 7 месяцев, будет исключительно папиной дочкой. «Скоро встретимся, любимая», — прошептала Эсмина, погладив себя по еще незаметному животу. Ей предстояло много работы. И прежде всего построить лучший мир, в котором будет жить их дочь. Мир для каждого.